В первую минуту пассажиры, естественно, сполошились, но капитан Андерсон успокоил их. Действительно, судну не грозила опасность. Пароход, разделенный на семь отсеков водонепроницаемыми переборками, мог не бояться какой-то легкой пробои. Капитан Андерсон тотчас же спустился в трюм. Он установил, что пятый отсек залит водой и, судя по скорости, с которой вода пребывала, пробоина в борту была значительна.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 И инженеры компании осмотрели судно. Они не верили своим глазам. В корпусе судна, в двух с половиной метрах ниже ватерлинии, зияло пробоина в виде равнобедренного треугольника. Края пробоины были ровные, их как бы вырезали резцом. очевидное орудие, пробившее корпус судна, обладало замечательной закалкой. Притом, пробив листовое железо толщиной в 4 сантиметра, оно само собой высвободилось из пробоины. Это обстоятельство было уже совершенно необъяснимо. С того времени все морские катастрофы от невыясненных причин стали относить насчет животного. Нефическому зверю пришлось отвечать за многие кораблекрушения.